Глава двадцатая Дом Просыпайся Я открыл глаза Сука, я ослеп А, нет, мы же в ёбаном тоннеле Как жаль, что это не сон Нахуя этот дебил фонарь выключил? Слышь, включи фонарь ебучий Нахуй выключил Мало ли Что мало ли? Переживаешь, что заряда батареи хватит не на тысячу лет, а только на 905? Ох уж эти проблемы бессмертных Сложно расслабиться, зная, что свет нашего фонаря видно с другого конца тоннеля. Долго я спал? Минут десять, наверное. Заебись. Что, пора побегать от твари? Думаю, да. Если ты, конечно, не придумал более безопасный план. Разумеется, я нихуя не придумал. Так что мы поднялись на ноги и пошли в направлении станции. Чем ближе мы приближались, тем медленнее шли и тем тише разговаривали. К станции мы подбирались уже крадучись и в полном молчании. Тварь по-прежнему спала. Капитан выключил фонарь, и мы почти на ощупь добрались до двери. Тут капитан снова включил в свой фонарь и подставил его почти в упор к замку, чтобы сделать его свет как можно менее заметным. Я отвернулся и стал наблюдать за тварью. Она спала. Тускло подсвеченная десятками фонарей, словно статуя в парке До военного времени. Откуда я помню, как подсвечивались статуи до войны. Да и войны вроде как не было. Казалось, что ублюдки, из которых она состояла, даже дышали синхронно. Как, блядь, можно настолько ёбнуться, чтобы дойти до такого? Капитан работал все более шумно. Скрип, щелчки. блядь, он, по-моему, уже и кулаком по двери колотить стал. Слышь, давай потише. Соткнись. Через минуту я уже смирился с тем фактом, что мне снова придется бежать от этой блядской твари. Капитан шумел так, словно у меня за спиной был не одинокий медвежатник, а слесарная мастерская. Вдруг раздался громкий металлический глухой щелчок. Затем скрежет. «Готово. Уходим», — сказал капитан. И действительно, обернувшись, я увидел приоткрытую дверь. «Ну нихуя себе! Вы что, серьезно, блядь? Я не буду снова бегать от этой гигантской гниды?» Не веря своему счастью, я протиснулся в узкий технический коридор, затопленный водой. Капитан закрыл за нами дверь. «Я не верю в это дерьмо. Неужели, блядь, выбрались?» Поделился я своим смятением с капитаном. «Рано радоваться. Этот коридор может быть замурован». «Умеешь, блядь, настроение испортить. Мог бы дать порадоваться». «Ты давай вперед иди. На ходу радуйся». Пока мы шли по коридору, Нам попались четыре запертые двери Они выходили на другую сторону Так что наверняка ввели в какие-то технические помещения Мы решили, что вернемся к ним позже Если не найдем выход Через несколько десятков метров После последней двери Я чуть не получил сердечный приступ От накатившего на меня приступа отчаяния Дорогу нам преградила гермодверь Эта злобная мразь стояла Вся ржавая улыбаясь своей загнутой кверху поворотной рукоятью, как бы говоря. «Ну что, пидоры, если хотите пройти дальше, придется потыкать в мою замочную скважину своим ключиком, если он у вас, конечно, есть». «Мразь, она ведь знает, что мы можем потыкать в ее скважину разве что хуем. Ну или ножиком, на крайний случай. Но это вряд ли нам поможет». «Чан, твою мать, ты чего там встал? Открыто можешь выдохнуть». «Фух, блять, нахуй». «Слава тебе, ебать тебя в строку, Господи!» Я рванул вперед, словно боясь, что дверь передумает и снова закроется. Проходя мимо, я злобно посмотрел на нее, а затем и вовсе пнул под водой сапогом. Спустя десять метров мы уперлись в стену. Справа от нее была дверь. Она оказалась не запертой. Пройдя через нее, мы оказались в тоннеле. За нашей спиной были гермоворота, отделяющие нас от чудовища. «Сука, неужели выбрались?» «Ну что, хорошее было приключение, да?» Хлопнул меня по плечу капитан, подсветив свою широко улыбающуюся рожу. «Я бы по-другому сказал, но да. Повеселился я нехуёво. Надеюсь, больше такого веселья в моей жизни не будет». Дальше должны дойти без неожиданностей. Гермоворот между Ботанической и Салтыковской нет. Сталкеры когда-то все подходы заминировали, и Цурели автоматически установили. Но это все сейчас деактивировано. Откуда, блядь, ты так много знаешь о сталкерах этих ебучих? Откуда знаешь про блядские мины, про взорванный мост? Я же уже говорил, я бывал там. Так и что с ними случилось? Их уничтожили? Нахуя? Потому что они опасные фанатики, которые держали в страхе весь город. Ой, иди в пизду, короче, со своими загадками заебал. Нельзя по-человечески рассказать все. Кто их уничтожил, каким образом... Чем они запугали весь город и нахуя? Чан, я бы с удовольствием все рассказал, но не знаю, насколько это будет полезно для восстановления твоей памяти. Я правда не знаю, можно ли что-то тебе рассказывать или нет. Я же не доктор. Ты сам все вспомнишь, поверь мне. Короче, иди нахуй. Напомни мне захуярить тебя, как только получу антидот. Договорились. Мы шли по тоннелю недолго, минут двадцать. Он оказался довольно коротким. При этом уровень воды быстро спал. Судя по всему, ботаническая станция располагалась гораздо ниже, чем Салтыковская. Подход к станции действительно был защищен, причем охуенно. Вся земля усыпана энергетическими ловушками, которые могут притянуть человека к себе с такой силой, что он уменьшится до размеров консервной банки. На стенах установлены волновые пушки. Не бойся, все деактивировано. Капитан попытался подтолкнуть меня, чтобы я двигался дальше. «Да? А хули ты тогда первым не идешь?» «Когда ты успел стать таким трусом?» С этими словами капитан бодро зашагал вперед. Я подождал, пока он, ступая между мин, дойдет до волновых пушек. Его не сплющило и не превратило в пыль. «Значит, не пиздит. Хуй с ним». Я быстро догнал его. «Мы поднялись на платформу. Тут мин не было». зато было просто до черта ящиков. Они стояли повсюду друг на друге, создавая горы, в некоторых случаях достающие до самого потолка. Видимо, сталкеры использовали станцию как склад. «Какого хера никто до сих пор не разграбил все их барахло?» – удивился я. «Никто не знает, что защита отключена. Сталкеры – параноики. Минировали даже ящики. Если каким-то чудом попадешь на этот склад, миновав мины и пушки – Вполне можешь испариться, просто открыв какой-нибудь из ящиков. Точнее, мог бы. Сейчас вся защита деактивирована, как я говорил. Какого хера? Откуда ты знаешь, что все деактивировано? Что-то могли и пропустить. И кто вообще это все деактивировал? И как? Знаю, откуда надо. Пропустить не могли, потому что деактивировали импульсом. Деактивировали те, кто это оружие создавал. Сталкеры? Чан, не тупи. Сталкеры только использовали. У них не хватило бы мозгов, даже чтобы рогатку изобрести. Без обид. Мы дошли до эскалаторов. Сверху бил свет. Значит, путь открыт. Охуенно. Через несколько минут мы вышли в вестибюль. Тут тоже горы ящиков, покрытых гигантским слоем земли. Отпечатков ног тут не было. Видимо, сюда действительно очень давно не приходили люди. Мы вышли на улицу. Вокруг деревья, высокая трава. Прямо перед нами стоит заросший мхом фонтан с разбитой фигурой льва, схватившего лапами какое-то морское чудовище. Предполагалось, что вода будет бить изо рта пойманного львом чудовища, потому что из него торчала ржавая труба. «Ну, сейчас пройдем через парк, и ты увидишь свой дом», — сказал капитан. «Ты уверен, что сталкеров больше нет? Не хотелось бы, чтобы нас захуярили?» «Да». «Напомни мне, нахуя мы сюда пришли вообще?» Ух ты, ну наконец-то, улыбнулся капитан. Я думал, ты никогда не спросишь. Мы тут, чтобы навестить моего друга. Какого, блять, друга? Ты совсем охуел? Мы тут не для того, чтобы забрать ключ от входа за белые стены или типа того. Если бы ты спросил раньше, я бы так и ответил. Но сейчас нет необходимости врать. Мы тут, просто чтобы навестить моего друга. Подправь меня, если я где-то ошибусь. Меня прострелили насквозь. Потом мы убегали от стаи ебанутых и чуть не сдохли. А затем мы снова убегали от стаи ебанутых. Потом мы убегали от гигантской твари. И все это только для того, чтобы ты навестил друга? Да. Ну, надеюсь, это действительно охуенный друг. Такое и есть, с грустью кивнул капитан. Такое и есть. Продираясь сквозь траву, мы дошли до каменной крепости. Ее явно построили не в наше время. Видимо, какой-то музей. Одна из стен крепости была обрушена. Через эту обрушенную стену мы перебрались на территорию крепости. Кучи палаток, деревянных строений, каменных строений, ящики, бочки, загоны для скота. На всем можно видеть следы повреждений, оставленных энергетическим оружием. Повсюду лежали высохшие на солнце тела. Сколько? Хер его знает. Большая часть территории крепости тоже заросла травой. От некоторых тел почти ничего не осталось, некоторые вплавились в стены, тут и там валялось оружие. Судя по всему, когда-то давно тут было поселение, и кто бы в нем ни жил, сталкеры или еще кто-то, их всех уничтожили. Капитан снова оказался прав. «Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, как именно уничтожили это поселение. Взорвали стену, ворвались сюда и всех убили. Мы в молчании прошли через поселение». Дошли до небольшого каменного здания без окон. Дверь была открыта. Вниз, должно быть, в подвал, уходила каменная лестница. Капитан включил фонарь и мы стали спускаться. Преодолев около пяти десятков ступеней, мы оказались в небольшом помещении. Впереди путь нам преграждала стальная дверь. Сбоку от нас были разбросаны автомобильные шины. Прямо перед нами лежало обезглавленное, разложившееся тело, желчевшем белом комбинезоне. Вдоль рук, ног и груди этого тела шли белые стальные рейки, силовой каркас, сразу догадался я. Такие носили пилоты ангелов, без них им хую поуправляешь. «Ну и где твой ебучий друг?» – спросил я. «Вот он», – капитан указал на тело. «Хуевые новости, он умер». «Я знаю». Капитан присел рядом с телом и положил на него руку. «Ну, здравствуй, Хикс. Капитан долго сидел рядом с телом, я не стал ему мешать. Поднялся наверх. Спустя где-то час, может, чуть больше, капитан вышел из двери, неся на руках тело своего друга. «Только сейчас, при ярком свете, я заметил маркировки на силовом каркасе. Муик. Капитан отнес тело в сторону и положил на землю. «Нужно найти лопату», – сказал он. «У нас на корабле тела кремировали». Предполагалось, что прах тех, кому не суждено добраться до Спира 4 будет развеян там, в Российско-Китайской империи тела принято хранить. И раз уж мы тут, будем соблюдать ваши традиции. Лопаты мы нашли быстро, а вот копать яму пришлось долго, земля тут была словно каменная. Наконец, когда неглубокая яма была вырыта, капитан положил в нее тело друга, затем мы засыпали его землей. Еще какое-то время мы стояли над могилой молча. «Не знаю, почему», – заговорил наконец капитан, – «но все эти годы это не давало мне покоя. Я никак не мог заставить себя вернуться». Обшманав ящики, мы собрались в дорогу как следует. Новые рюкзаки, сухпайки, энергетические гранаты, защитные поля, энерговинтовки, заряды для них, пулестойкие комбинезоны – Мощные наголовные фонари Собрав все необходимое Мы вломились в один из деревянных домов Поставили фонарь дневного света с обогревателем Хорошенько поели Выбухали три бутылки найденного вина И устроились на мягких кроватях Они воняли сыростью и гнилью Но кому не похер Главное, что мягкие Заебало спать на каменном полу В стульях или просто Облокотившись на холодную стену Капитан с наслаждением курил Нашел, сука, целый ящик сигарет. Пытался запихнуть его весь к себе в рюкзак, но я уговорил его все же оставить немного места для хавчика и оружия. «Так ты из моих, да?» – спросил я. «Не совсем. Я работал на них, но у меня были свои цели. Мы с Хиксом прилетели в Москву, чтобы...» «Как же быстро можно уснуть под историей капитана? Лучше всякого ёбного парализатора». Мужчина в рваной одежде стоит на коленях, руки связаны за спиной и примотаны скотчем к телу. Над ним стоит человек в черной форме и держит его за волосы. Перед ними стоит мальчик семи лет, в его руках нож. Ублюдок, слушай сюда! – кричит на мальчика мужчина в черной форме. Или ты отрежешь ему башку, или я отрежу башку тебе. Ты или сталкер, или мертвец. Выбирай, мелкая мразь. Мальчик продолжает стоять в нерешительности. На его глазах слезы, он дрожит. «Мелкий ублюдок, перестань ныть и отрежь ему голову! Я считаю до трех. Потом заберу нож и воткну тебе в башку. Раз, два...» Мальчик с плачем бросается вперед и наотмашь бьет стоящего на коленях человека ножом по шее. Человек вскрикивает, Из раны на шее выступает кровь. «Кто так режет, ублюдок? Я сказал не поцарапать его, отрезать башку! Раз...» 2. Мальчик начинает бить стоящего человека ножом в шею. Человек на коленях пытается дергаться, но мужчина в черной форме держит его крепко. Мальчик бьет снова и снова. Крови становится все больше. Она струями хлещет на лицо мальчика. Человек на коленях хрипит. Наконец мужчина в черной форме отступает. Человек падает на землю. Его тело дергается в конвульсиях. Мальчик смотрит на него глазами полными ужаса. «Ты что, встал, ублюдок? Я сказал отрезать башку. Начинай пилить, если хочешь успеть закончить до обеда. А завтра придется повторить снова, если хочешь получить клеймо Сталкера. Потом проверим тебя в бою. Покажешь себя хорошо – получишь имя, ублюдок». Мальчик идет по дороге с двумя большими ведрами в руках. «В ведрах вода!» Он прикусил губу от напряжения. Раскрасневшееся лицо покрыто потом. «Эй, ублюдок!» окликнул его детский голос. Мальчик остановился, поставил ведра на землю и оглянулся. К нему идет пятеро мальчиков на несколько лет старше его. «Что, ублюдок, получил клеймо и зазнался?» Со злой улыбкой спросил мальчишка, идущий впереди компании. Он дошел до мальчика и с силой ударил ногой в живот. Мальчик упал на ведро. Весь мокрый он быстро поднялся на ноги. «У тебя пока нет имени, так что не выпендривайся, ублюдок!» «И ты его никогда не получишь, потому что ты ссыкун!» Он снова бьет мальчика в живот. Мальчик снова падает. В этот момент раздается взрыв. Стена вдалеке рушится. Слышится стрельба. Затем еще один взрыв. Дети бросаются бежать. Мальчик поднимается с земли и бежит за ними. «Все дети в бункер! Живо!» Раздается громкий крик. Мальчик, что из сил, бежит к бункеру, стараясь не отставать от пятерых мальчишек. На ходу он оборачивается. Большие белые роботы обрушиваются на землю в разных частях лагеря. Двое падают совсем рядом с ним. Раздается грохот. Земля под его ногами трясется. Мальчику удается добежать до бункера. Он забегает в дверь последним. Он бежит вниз по ступенькам, пока не попадает в небольшое помещение с низким потолком. У тяжелой двери впереди его ждет тот самый мальчишка, который бил его недавно. «Ты туда не пойдёшь, ублюдок? Трусом тут не место!» «Сдохни!» Он вновь бьет мальчика ногой в живот. Мальчик падает на спину. Тяжелая дверь закрывается. Мальчик поднимается на ноги и начинает стучать в дверь. Он стучит громко, отчаянно. Вдруг наверху на улице раздаются тяжелые шаги. а Затем странное шипение и какие-то механические звуки. «Мы туда не влезем, Хикс. Раздается голос сверху. «Включай поле! Дальше пешком!» «Так точно, Кэп!» «Твою мать, защита головы не включилась!» «Сраная техника, хреново!» «Значит, не подставляй башку под выстрелы, а лучше останься в ангеле, я быстро!» «Ну нахрен! Кто-то твою жопу должен прикрывать!» Мальчик оглядывается вокруг. У одной из стен он видит автомобильные шины, криво сложенные в цилиндр, образуя башню высотой чуть больше метра. Мальчик быстро карабкается на них. Шины опасно накореняются, но не падают». Ему удается спрятаться в них как раз в тот момент, когда в помещение входят двое. Мальчик видит их сквозь зазор между шин. Шины начинают заваливаться вперед, увлекая за собой мальчика. Он с силой упирается в них спиной, не позволяя упасть. Эти двое одеты в силовые каркасы белого цвета, поверх белой формы. На каркасах и форме видны маркировки с аббревиатурой «МАИК». У одного из мужчин на бедре закреплена кобура с обрезом ружья – Обрез смотрится крайне неуместно на фоне его современной экипировки. Один из людей в белой форме подходит к двери. Заперто! Ща выкурим. В этот момент горошин валится вперед. Мальчик все-таки не смог ее удержать. Твою мать! Стой, Кэп, это ребенок! Да насрать мне! Кэп, он совсем малой. Нахрен! Оставь ты его! У него и оружия вроде бы нет, проверь! Мальчик испуганно смотрит на мужчину, который направил на него какое-то необычное оружие. Рядом стоит другой мужчина, гораздо крепче первого. Он поднял руки в примирительном жесте. В этот момент тяжелая дверь открывается. Из нее выходит тот самый мальчишка, который не пустил мальчика в бункер. На его лице слезы. Дяденьки, пожалуйста. Мужчины в белой форме направили оружие на него. За спиной мальчишки появляются другие дети. «Этих мне тоже пожалеть!» «Хер его, Кэп!» В этот момент раздался громкий выстрел. Лицо говорящего мужчины, того самого, который уговаривал не убивать мальчика, разлетелось в клочья. Оставшийся в живых мужчина в форме начал стрелять. Выстрелы были совершенно беззвучными. Яркие лучи скользили по толпе детей, превращая их в кровавую кашу. «Лежать!» – злобно кричит он, повернувшись на мальчика, заваленного шинами. «Даже не думай дернуться!» Он быстро идет к дверному проходу. Из темноты раздаются выстрелы. Пули осыпаются на землю, не причиняя капитану никакого вреда. Он срывает с пояса белый цилиндр с синим индикатором, который через мгновение становится красным и бросает его в дверной проем. Затем захлопывает дверь. Дверь не закрывается, мешают останки детей с той стороны. Он с силой упирается в нее ногой. Дверь закрывается с громким глухим щелчком. Человек отходит. Внезапно из-за двери раздается хор нечеловеческих воплей, которые резко обрываются уже через мгновение. Дверь за спиной человека в белой форме начинает краснеть. От нее валит дым. В помещении становится жарко. Человек хватает мальчика за волосы и рывком выдергивает из шин. «Убить меня хочешь?» кричит он в лицо мальчику. Мальчик молчит. человек разворачивает его и оттягивает футболку чтобы осмотреть спину не крещеный еще хер с тобой хиг сдох чтоб ты жил так что повезло тебе сегодня ты не умрешь будь рядом со мной пока все не кончится но предупреждаю попробуй что нибудь выкинуть и я тебе башку снесу капитан отходит и становится на колени рядом с телом хигса кладет руку ему на грудь твою мать хикс он молча сидит над телом несколько минут все это время мальчик стоит у него за спиной, лицо ребенка заливает пот в помещении очень жарко. Наконец человек склоняется над ногами хигса и снимает с его ноги на бедренную кобуру с обрезом, а затем он поднимается на ноги. Пошли говорит он хватает мальчика за воротник. Когда они поднялись наверх, выстрелы уже звучали очень редко. Они шли через лагерь. повсюду лежали мертвые тела. Тут и там ходили белоснежные роботы. Внезапно один из них быстро направился к ним. Дойдя до них, он остановился. Мужчина с мальчиком тоже остановились. Раздалось шипение, и передняя часть корпуса робота ушла вверх, открывая пилота внутри. «Капитан, вы же сказали не брать пленных?» – сказал пилот. «Это не пленный, он не сталкер, я проверил». «Понятно, мы тут заканчиваем. Через полчаса можем возвращаться в штаб. Вызывать транспорт?» Вызывай. Только я с вами не поеду. Почему? У меня есть дела. Я сам свяжусь с руководством. Дальше без меня. Операция закончена. Вы молодцы. Капитан идет через мост. За ним по пятам бредет мальчик. На середине моста капитан останавливается. Он ждет, пока мальчик его догонит. Слушай сюда, пацан. Я убил всех твоих, потому что они этого заслужили. я сделал этому миру одолжение убив их я бы и тебя убил но раз последними словами хигса была просьба оставить тебя жизнь так тому и быть как тебя зовут мальчик молча смотрит на капитана молчишь да ну ладно хиг всех незнакомых китайцев называл чанами ты попадешь под определение незнакомый китаец значит и ты тоже чан я очень рекомендую тебе чан воспользоваться тем шансом который тебе подарил Хикс. Шансом быть живым. Мы перейдем этот мост, затем я взорву его, и дальше наши дороги расходятся. Придется тебе доказать, что Хикс не зря подарил тебе жизнь, потому что дальше ты сам по себе. Но запомни, в этом сумасшедшем мире тебе придется быть еще более сумасшедшим, чем все вокруг. Если ты хочешь выжить, тебя будут окружать опасные твари, и ты должен быть еще опаснее, чем они. Вот тебе для старта. Капитан кинул мальчику кабуру кобуру с обрезом. «Если не сможешь выжить, имея этот крутой обрез, то тебе нечего делать в этом мире. Хикс любил этот обрез, всегда с собой таскал. Береги его!» Человек идет по дороге, мальчик идет за ним, отставая на несколько десятков метров. «Я же сказал тебе, отвали!» Злобно кричит человек, останавливаясь и оборачиваясь к мальчику. «Не смей идти за мной! Пошел вон!» Человек продолжил путь. Мальчик снова идет следом. Спустя минуту человек резко разворачивается. Твою ж мать! Ладно, я тебя предупреждал. Он быстро доходит до мальчика и бьет ногой в голову.